Глава десятая. «И за меня хотите драться вы? Так знаете же, что я люблю другого, мадмозель Жармон. Причем здесь право вы? Любите вы хоть черта, на здоровье». Кинофильм «Гусарская баллада». Я шел по улицам от замка в легкой растерянности. Я признался ей. Сказал все как есть, но ответа не услышал. «А чего я ждал?» что она кинется мне на грудь и благодарно даст чмокнуть себя в щечку?» — размечтался. «Мне понятны ее мотивы. Она теперь связана. Даст слабину, и королевство может вергнуться в хаос. Она этого допустить не может. Но и стать женой какому-то мерзавцу я ей не позволю. Шедар!» Я обернулся. «Папа?» Мой отец сидел на ступенях собора, держа на коленях такой же посох, как и у меня. Мы оба были одеты неприметно. Не знал, что он пойдет за мной. Отец указал на место рядом с собой. И я сел. — Ну что, убедился? Ты знал, что так все и будет. Достаточно было просто толкнуть принцессу в эту игру с властью. Отец только кивнул. Я сжал зубы. — Спокойно, Шидар, спокойно. И чем ты недоволен? Лишь тем, что ты здесь. Она не захотела с тобой идти и не сказала тебе ничего в ответ на твои чувства. Шедар. я ведь предупреждал тебя. Мне плевать, отец. Она может любить кого угодно. Но этого гада я сегодня сожру. Папа недовольно покосился на меня желтым глазом. А дальше что? А ничего, полечу домой. Вернусь на родину. Мой тебе совет. Оставь все как есть и не вмешивайся. Я оскалился. Уже поздно. Ты сам меня в это вмешал. А теперь я поступлю так, как велит мне сердце и разум, отец. Они редко работают вместе. Поэтому сейчас я им доверяю больше, чем тебе. Папа усмехнулся. Я мог бы и не приходить. «Знал ведь, что так и скажешь». Я ничего не ответил. Однако на ум сразу же пришел тот старик, Ясноокий. Я видел в городе Еснаокова. Отец быстро посмотрел на меня и тут же отвел взгляд. «Он тебя увидел?» «Да, но обещал никому не говорить». Я ему поверил. «И он ничего не попросил взамен?» «Просил спасти принцессу». Мрачно проговорил я, смотря себе под ноги. «Он этого сделать не смог». — Он как-то связан с принцессой? — Он как-то связан с матерью Теи, — повторил я. Он упомянул о ней. Отец вздохнул. И что будешь делать? Спасешь принцессу? — Нет. — Надеру зад ее жениху. Он всем рассказал, как он убил дракона. Вот будет неожиданность, когда дракон возникнет посреди города на свадебной церемонии. Отец встал на ноги и спустился со ступеней собора. Он обернулся ко мне. Дракон и человек не могут быть вместе, Шидар. Учти, он просто растаял среди людских силуэтов и шагов. Мне так часто об этом напоминали, что стало противно. Галатея Играла торжественная музыка. Я вышла из дворца, и Антей помог сесть мне в карету, которая отвезет нас к собору. Едва карета двинулась в путь, как за нами отправился почетный караул из рыцарей и личной гвардии моего отца. Флагштоки, знамена, улицы утопали в цветах. Слышались радостные крики. Я сидела в уголке кареты и носа не показывала наружу. Зато Антей красовался вовсю, он махал людям. Что-то громко говорил. «Был как рыба в воде». Мои мысли снова и снова возвращались к Шидару. Он пришел за мной. Он хотел спасти меня. Если бы он только сказал раньше, а теперь все теряет смысл. Я погружаюсь в эту жизнь с головой. А ведь я так старательно бежала от нее. Будто я барахталась в холодной воде. Еще немного, и она поглотит меня, лишит разума и воли. Улыбайся, Галатея. Антей усмехнулся, видя мое состояние. «Улыбайся, твой народ должен видеть, что их королева счастлива». «Когда-нибудь, Антей, я наберу смелости и просто убью тебя», — вяло сказала я, смотря прямо в темнеющие от гнева глаза. «А пока наслаждайся этим праздником». Он схватил меня за руку и притянул к себе. «Не раньше, чем я научу себя уважать». Ваше Высочество!» «Тогда поторопись!» Прошипела я и вырвала руку из его ладони. Карета остановилась. Нам открыли дверцу. Внутрь тут же ворвались радостные голоса, музыка и лепестки цветов, которые люди разбрасывали на удачу. Антей подал мне руку, помогая выйти из кареты. Я навесила на лицо фальшивую улыбку и вышла. Мы вошли в собор. Двери не закрывали, чтобы и люди королевства могли видеть этот союз. Отец принял мою руку у Антея и повел меня к алтарю. Я не ощущала себя в этот момент. Я поняла, что могу убить Антея, даже глазом не моргнуть. И я не содрогнулась и не пришла в ужас. Возможно, именно так жизнь меняет людей. Да... Я читала лишь наивные сказки. Им далеко до того, что происходит сейчас у меня. «Галатея!» Я удивленно заметила, что отец уже привел меня к алтарю и снова вручил мою руку Антею. Тот довольно улыбался. Я вздохнула и повернулась к нему. Священнослужитель произнес обеты и клятвы. «Ваша светлость!» обратился к Антею священнослужитель. «Произнесите обеты. Я, Антей, буду вечно оберегать и любить ту, которая сейчас станет мне женой. Клянусь хранить верность клятве, ваше высочество, теперь вы». Я взглянула в глаза Антея. В них было торжество, а его руки, которые сомкнулись на моих пальцах, были похожи на стальные капканы но мне уже некуда отступать. Прошу прощения, это здесь свадьбу играют?» Его голос я бы узнала везде. Шедар. Надо было видеть лицо этого соплика Антея. Если и есть понятие «очень удивлен», то его надо взять и помножить на десять. Я позволил себе ехидную усмешку. «Это возмутительно!» Отец упер руки в бока. «Стража! Стража, уберите отсюда этого! Бродягу!» «Как невежливо!» — весело проговорил я. «Не придет ваша стража, уважаемый король. Отдыхает в тенечке. Мы тут сами поболтаем». «Да кто ты такой, что смеешь врываться на свадьбу принцессы?» Я выдохнул из ноздрей огонь и громогласно произнес. «Я ее учитель!» Антея вытянул меч и оттолкнул принцессу с дороги. Галатея упала в руки отца. Король недоуменно перевел взгляд с меня на Антея. — Ты... ты же сказал, что убил его! — Видимо, не до конца. Сквозь зубы проговорил рыцарь. — Уходи, ящер! Тебе не удастся снова выкрасть принцессу! Я вздохнул, упирая руки в бока. — Что же вы за создания такие? «Даже на краю смерти готова свалить вину на кого угодно». «Ну, можете не стараться», — я все рассказал Галатея. «Так что принцесса в курсе ваших махинаций». Антея и король одновременно посмотрели на Тею, но она сохраняла спокойное выражение лица и только сдержанно кивнула. «Это ничего не меняет!» — выкрикнул Антея. «Я спас принцессу! Она моя!» А я не за принцессой сюда пришел, блондинистый ты мой. — Как? Разве нет? — Не, -а. Я покачал головой. — Пошли. — Куда? — А чего это так ножки затряслись? Личика постная побелело. Боишься сразиться с драконом один на один? — Я ничего не боюсь! — выкрикнул Антей. — Идем, ящер! Я покажу тебе силу рыцарского меча! Рыцарь прошел мимо меня на улицу, громыхая доспехом. Я шутливо сделал реверанс и пропустил его вперед. Едва он показался на ступенях, люди начали радостно галдеть. Однако их счастье поубавилось, когда рядом с Антеем возник я. Рыцарь застыл на ступенях, но я придал ему успокоение посредством соприкосновения моей ноги к его благородному заду. «Хорошо летит!» Антей свалился прямо на мощенную дорогу, пропахав своим благородным носом метра два или три. Люди начали роптать и недоуменно переглядываться. Я подошел к Антею, который стал нехотя подниматься на ноги. Поразительно. При встрече я хотел убить его. Сразу и без разговоров. А теперь... Мне даже когти об него морать лень. «Доброго всем дня, уважаемые граждане!» — поприветствовал я народ. «Вы в курсе, кто этот благородный рыцарь?» «Конечно!» — раздалось с разных сторон. «Это Антей, смелейший из рыцарей нашей империи! Он убил дракона и спас принцессу!» Я кинул взгляд на собор. Галатея стояла рядом с отцом. Я отвернулся, и едкая усмешка скривила мои губы. «Да-да, убил дракона, спас принцессу. А кто-нибудь из вас видел труп этого дракона, м? Кто-нибудь видел, как уважаемый Антей нанес смертельный удар? Никто? Странно. И все решили, что дракон умер. А тем временем я очень даже живой. И я очень недоволен. Трансформация в дракона была подобна вспышке ярости. Мою одежду, конечно, порвало в клочья. Когда люди увидели гигантского ящера, то сразу же кинулись в рассыпную. Площадь опустела мгновенно. Наше поле битвы было готово. Рыцари, которые кинулись к нам, были тут же остановлены грозным окриком короля. «Не вмешиваться! Это их дело!» Антей, видимо, надеялся на помощь, но никто не рискнул своей шкурой ради этого шута. Он держал меч перед собой и сжимал зубы. В глазах застыла паника и страх. Мне знаком этот взгляд. Такой же был и у меня, когда его рыцари окружили меня и вонзили мне копье в спину. Пламя само вырвалось из моей глотки, опалив мостовую. Ярость колокотала во мне, как в горячем котле. Разум померк перед внутренним огнем, который просился наружу, что изжарит жалкого человека. Я наступал. Антей уже несколько раз здорово получил от меня — Мои когти давно разорвали на ленточке его парадную броню. И теперь он лежал передо мной, жалкий и побитый. Трясся, как загнанный заяц. — Последнее слово, сэр-рыцарь! — громыхнул я. — Ты чудовище! — остервенело крикнул Антей и метнул в меня свой меч. Однако я просто отбил его железку лапой. — Я такое же чудовище, как и ты, Антей! усмехнулся я, занося над ним когти. — Думаешь, она полюбит тебя? — Что? — Думаешь, сможет смотреть тебе в лицо ящер? Антей гадко усмехнулся и встал на ноги. — Она всегда будет видеть в тебе чудовище, дракона! Пламя раздирало глотку от гнева. — Этот ублюдок! Да как он смеет вообще рот открывать! «Стой!» Мои когти почти касались лица Галатея. Это тут же отрезвило меня. Я попятился. Она стояла между нами, раскинув руки в сторону, и смотрела на меня глазами полными слез. «Не надо, Шидар! Довольно!» Я вздохнул и опустил лапу. «Он не заслуживает звания рыцаря!» Мрачно проговорил я. «Тея!» Такой будет приносить только беды. — Я знаю. Она кивнула. — Но ты не осквернишь себя убийством. Я знаю, что ты другой. Я знаю, что ты благороднее любого рыцаря. Я скосила взгляд на Антея. Он сидел на мостовой и смотрел на меня с ужасом. — Да, ты права. — Довольно. Повернув голову к королю, я проговорил. — Антей! Антей должен быть изгнан из вашей гвардии. Надеюсь, вы понимаете, что он не заслуживает руки вашей дочери. — Я... я все сделаю, господин дракон. Растерянно кивнул монарх. — Куда ты теперь? Я повернулся к Тее. Прикрыв глаза, я выдохнул. Домой. Два мощных взмаха крыльями подняли меня в воздух, и скоро город стал постепенно исчезать внизу.